Страница 493, письмо 101, Василию Петровичу Боткину и Ивану Сергеевичу Тургеневу, 1857 год, октября 21 ноября 1 Москва. Здравствуйте, дорогой Василий Петрович, я думаю, вы сердитесь на меня, да и по делу. Пока я знал, что вы в Фикане на берегу Ла-Манша, я мог писать вам примечание первое. Но то от лени, то от деятельности откладывал. Одним словом, виноват. Зато последнее время, месяца два, которые я провел в деревне, дня не проходило, чтобы я не досадовал на себя за то, что потерял вас из виду и не думал о вас. Вчера от милейшего Фета узнал ваш адрес и пишу. Еще больше, чем адресу, обрадовался я тому, что вам лучше». Только не уходите себя опять в Риме излишней деятельностью и волнением. В том настроении, в котором я вас видел и которое настоящее ваше настроение, я воображаю, как Рим вас будет волновать и счастливить. Вы, должно быть, знаете про меня от Тургенева до моего отъезда из Милого Бадена. Примечание второе. Почти не останавливаясь и не выздоровевше, я приехал домой. Невольно всю дорогу я строил планы будущей жизни из нового положения сестры и приезда брата Николеньки, примечание третье. И хоть знал вперед, что меня ожидает разочарование, такую придумал себе невольно далекую от действительности прекрасную жизнь, что действительность больно подействовала на меня. Братьев я почти не видал, они уехали в Курск на охоту. А сестра с провинциальными тетушками, знакомыми и привычками, больная, слабая и закованная в этот провинциализм и свою болезнь, подействовала на меня ужасно тяжело. Про отвращение, возбужденное во мне Россией, мне страшно рассказывать. Дела по имению, в котором еще прошлого года я начал освобождение, шли и плохо, и, главное, остановились, так что требовали личного труда — идти вперед по начатой дороге или все бросить. Здоровье сестры и воспитание детей требовало поездки в Москву. Наши взгляды с сестрой были слишком различны, и мы отталкивали друг друга. Но надо было жить вместе, и теперь кончилось с тем, что нам тяжело врозь друг от друга. «Я сделал уступки, она сделала уступки. Каждый благодарен за сделанные уступки и готов с своей стороны сделать новые. Стоило только начать, а теперь пошло отлично. Так что, когда мы вместе, нам все хочется улыбаться. Чувствуется что-то приятное, невысказанное между нами». И это невысказанное, есть благодарность друг другу, и то, что любим друг друга больше, чем ожидали. Мы живем вот уже около месяца с ней вдвоем в Москве, и ожидаем с каждым днем детей и тетушку, которых, должно быть, задерживает А.К. Примечание четвертого. Третьего дня я приехал из Петербурга, куда ездил дня на четыре. Примечание пятое. Дружинин был болен, теперь сидит на режиме и поправляется. Анинков весел, здоров, все так же умен, уклончив, и еще с большим жаром, чем прежде, ловит современность во всем, боясь отстать от нее. Действительно, плохо ему будет, ежели он отстанет от нее. Это одно, в непогрешимость чего он верует. Дружинин также умен, спокойный, тверд в своих убеждениях. Я все не заставал его и видел последним из всех наших общих знакомых. После некрасовского и ковалевского мрака, аненковской туманной подвижности и разных политических непрочувствованных излияний я отдохнул у Дружинина. Примечание шестое. Вообще, надо вам сказать, что новое направление литературы сделало то, что все наши старые знакомые и ваш покорный слуга сами не знают, что они такое, и имеют вид оплеванных. Некрасов плачет о контракте нашем, Панаев тоже, сами уж и не думают писать, сыплют золото Мельникову и Салтыкову, и все тщетно. Примечания 7, 8, 9. Анненков проводит вечера у Салтыкова и так далее. Островский говорит, что его поймут через 700 лет. Писемский тоже. Гончаров в уголке потихоньку приглашает избранных послушать его роман, а Майков ужасно презирает толпу. Примечание 10. Вульф покупает акции, а не долю современника. Примечание 11. Щедрин, Мельников, граф... Николай Сергеевич Толстой, и прежде писали, не перечитывая, теперь пишут по два слова, вдруг и еще диктуют, и все мало. Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время, и не для России теперь, а вообще, что во всей Европе Гомера и Гёте перепечатывать не будут больше, ведь все это смешно. А шалишь, как вдруг весь свет вас уверяет, что небо черное, когда вы видите его голубым, и невольно подумаешь, хорошо ли сам видишь. Дружинин непоколебим. Про себя могу сказать, что я тоже не изменил своего взгляда, но у меня в том меньше заслуги. Слава Богу, я не послушал Тургенева, который доказывал мне, что литератор должен быть только литератор. Это было не в моей натуре. Нельзя из литературы сделать костыль, хлыстик, пожалуй, как говорил Вальтер Скотт. Примечание двенадцатое. Каково бы было мое положение, когда бы, как теперь, подшибли этот костыль? Наша литература, то есть поэзия, есть, если не противозаконное, то ненормальное явление. Мы, помнится, спорили с вами об этом, и поэтому построить на нем всю жизнь противозаконно. Тургенев, я думаю, с вами, поэтому вы прочтете ему это письмо. Известие о том, что вы остаетесь в Риме, любезный Иван Сергеевич, огорчило ваших друзей и очень, и дало повод вашим недрузьям, друзьям, уверяя, что они вас очень любят, осуждать вас в слабости и легкомысленности характера. Ни одного человека я не встречал, который бы не уверял или не считал нужным уверять, что он вас очень любит, но вместе с тем Не осуждал бы вас. Писемский говорил, что написал вам ругательное письмо. Примечание тринадцатое. Аксаков говорит, что я напишу ему то, что он сейчас приедет, и тому подобное. Примечание четырнадцатое. Мне грустно, что вас нет теперь и для меня, и для литературы, которую бы вы влиянием своим успокоили бы, и для дел по вашим имениям, которые говорят, в худшем положении». Вспомнить хорошенько я, кажется, тоже позволял себе осуждать вас, но мало. Сестрой только я волю распространяюсь о вас. В сущности же, руку на сердце скажу то, что говорю большей частью, когда речь о вас, и то, что думаю в спокойном состоянии. В чужую душу не влезешь. Нет такой странной жизни, которая бы не имела своей законности и объяснения, которого не приищешь, покуда она не пройдет. Для вашей же жизни есть объяснение. Привезите из Рима книгу, которую вы должны еще написать, и которую ждут от вас те, которые вас понимают, и тогда все будет ясно. Ежели вы верите в мою дружбу к вам, напишите мне, как можете искреннее, что вы делаете, что думаете, зачем вы остались. Эти вопросы сильно мучают меня. И даже по этому случаю гончие собаки подняли у меня под черепом мысль, которую гоняют с месяц. Получили ли вы мое длинное письмо «Фикан»? Примечание пятнадцатое. Многое бы хотелось еще написать и вам, и вам, но надо ехать. Как я думаю, хорошо вы устроились в Риме, как мне завидно иногда. Мы с сестрой поедем с первым пароходом весной, я думаю, сначала в Италию. 1 ноября. Я вырвал тут листик в начале, который при перечтении показался мне совсем не кстати. Примечание шестнадцатое. Извините за эту путаницу. Все лучше, чем ничего не написать, а переписать едва ли успел бы. Примечания. Первое. Фекан, курортный городок на берегу Ла-Манша, откуда Боткин в августе уехал в Экс, Францию. Второе. Толстой намекает на свои тяжелые переживания во время пребывания в Бадене в июле 1857 года, когда им была проиграна в рулетку большая сумма денег. Третье. Мария Николаевна Толстая в 1857 году разошлась с мужем, а Николай Николаевич Толстой фактически оставил военную службу. Четвертое. Толстой вместе с сестрой приехал в Москву 17 октября, а Татьяна Александровна Ергольская с детьми Марии Николаевны Толстой 2 ноября. Примечание пятое. Толстой пробыл в Петербурге с 22 по 30 октября. Письмо было начато еще до отъезда в Петербург. Шестое. Угнетенное состояние Некрасова объяснялось его болезнью, предположениями, что у него начинается горловая чехотка, а Ковалевский страдал приступами тяжелой депрессии. Седьмое. Участники так называемого обязательного соглашения недостаточно активно выполняли свои обязательства ставить тем самым в трудное положение редакцию «Современника». Восьмое. По условиям так называемого обязательного соглашения Панаев и Некрасов, как и подписавшие его литераторы, обязаны были сотрудничать исключительно в «Современнике». Находившийся за границей больной Некрасов в течение 1857 года мало опечатался в журнале. Панаев регулярно вел раздел «Заметки нового поэта». Девятое. Редакция «Современника» вела переговоры с Салтыковым-Щедриным и Мельниковым-Печерским об их сотрудничестве в журнале. Десятое. Гончаров по возвращении в октябре 1857 года из-за границы читал роман «Обломов», подготовленный им для публикации. Место чтения не установлено. Одиннадцатое. Старший конторщик-современника. Намек на то, что в отличие от писателей, Вульф более выгодно вел свои финансовые дела. Двенадцатое. Это выражение Вальтера Скотта Толстой, вероятно, подчеркнул из статьи Дружинина «Военные рассказы» графа Льва Николаевича Толстого Губернские очерки и щедрина». «Мы считаем нужным привести здесь один совет сэра Вальтера Скотта, начинающим литератором его времени». Помните, господа, помните, что литература должна быть для нас посохом странника, а не костылем калеки. Любите искусство, служите ему, но не опирайтесь на одно искусство. Не забывайте иметь в жизни какую-нибудь практическую деятельность, кроме литературы. Смотри А.В. Дружинин, собрание сочинений, том 7, Санкт-Петербург, 1866 год, страница 250. Тринадцатое письмо неизвестное, четырнадцатое также письмо неизвестное, примечание пятнадцатое. Это письмо у Толстого пропало и не было получено Тургеневым. Шестнадцатое. Толстой вырвал из письма листок следующего содержания. Уж не раз мне случалось в жизни натыкаться на тяжелую действительность и выбирать, карабкаться вверх по этой грязи или идти в обход, и всегда я выбирала обход. Философия. Не изучаемая, а своя нелепая, вытекающая из настоящей душевной потребности, религия такая же, искусство последнее время, вот были мои обходы. Я попробовал и теперь тоже сказать себе, что я поэт и что у меня есть другая деятельность, и махнуть на все рукой, но в этот раз, потому ли, что я старше, или что дела предстоящие были серьезнее, или сила воображения ослабела, Только я не мог, как прежде бывало, вспахнуть над жизнью, и с ужасом увидал, что вся эта тяжелая, нелепая и нечестная действительность — не случайность, не досадное приключение именно со мной одним, а необходимый закон жизни. Грустно мне было расстаться с мечтой о спокойном и честном счастье. Беспутаницы, труда и ошибок, начинаний, раскаяний, недовольства собой и другими. Но я, слава Богу, искренне убедился в том, что спокойствие и чистота, которую мы ищем в жизни, не про нас. Что одно законное счастье есть честный труд и преодоленное препятствие. Очень мне было тяжело долгое время в деревне. Прошла молодость но положение делу сестры было такое, что я почувствовал себя подпоркой такой, что ежели я буду плохо стоять, то упадет и кое что, что лежит на мне. Это заставило меня действовать и жить. Сначала я увлекся движением, а потом втянулся, увидал результаты, предвидел другие и стало хорошо, хотя и изредка и жалко прошлой молодости. В деревне я хлопотал месяца три. И теперь там хорошо. Одним словом, так, что будь завтра освобождение, я не поеду в деревню, и там ничего не переменится. Крестьяне платят мне за землю, а свою я обрабатываю вольными. Кроме того, я затеял большое предприятие с казной касательно лесов, которое очень занимает меня. Кроме того, главное, с сестрой сначала нам было неловко, взгляды наши многоточие. Конец примечаний.